Я могу поговорить с Джо теперь, но он собирается спать. Позови его на минуточку, хорошо? Это не лучшее время для разговоров, но я только хочу пожелать своему сыну спокойной ночь. Если он поговорит с тобой, он слишком возбудится, даже так. Так что я буду иметь ребенка, который будет беситься и не желать засыпать. «Тогда скажи ему, что я звоню». Все стонут и причитают по поводу вторжения разведенных отцов в их жизнь в неудобное время. Обычно еще сосредотачиваются на отсутствии регулярной выплаты элементов от смертельно усталых отцов и отцов-пьяниц. Эти отцы не несут никакой ответственности, Их надо привлекать насильно, главный аргумент. Конечно, в некоторых случаях это справедливо. Но также справедливо и то и это отмечали многие отцы, что процесс их участия в жизни детей очень непрост и происходит в основном только после соответствующего скандала, их единственной и последней возможности. «Именно от этих отцов мы слышали. Она не дала согласия на мой визит. Она изводит меня часами по телефону. Она настраивает детей против меня. Она выгнала меня на Рождество. Когда наш ребенок в первый раз пошел, моя жена даже не позвонила мне». Эти отцы говорят, что после нескольких лет борьбы за право общаться со своим ребенком, они в конце концов для сохранения собственного здоровья все бросают. Это было очень болезненно. У меня был серьезный сердечный приступ. Я решил, что лучше здоровый отец, который будет в состоянии оплачивать счета, чем отец, который отправится на тот свет в 47 лет. Она, возможно, даже не пустит детей на мои похороны. Я решил больше не бороться. Мои дети, наверное, ненавидят меня. В наиболее экстремальных случаях отцы становятся по определению психиатра и писателя Ричарда Гарднера прооперированными с помощью промывания мозгов детям Одним родителям против другого. С другой стороны, матери в моем исследовании утверждали, что это отцы полностью виноваты. Дети приготовились, все уложили и ждали. Он даже не показался. Джим не привез домой нашу дочь Робин в три часа, как мы договаривались. Я сидела, ломая пальцы, а часы отсчитывали пять, шесть, семь В 7.30 он явился, даже не извинившись за опоздание. Я просидела все это время, мучаясь мыслью, будто с ними что-то случилось. Мой муж Джонатан оставляет нашего сына играть на улице. Ему только пять лет. А Джонатан приводит домой подругу за подругой. Бриан гуляет один. Его может задавить машина, в то время как папаша развлекается. Эти матери говорят о своих бывших мужьях, что они не только невнимательные родители, но и присылают не вовремя деньги, частично выплачивают элементы или не платят совсем. Они чувствовали, что сделали все ради участия отцов в жизни детей, и только перепробовал известные средства, они отступились. Этот бесконечный круг взаимных обвинений и поиска ошибок очень характерный для сердитых союзников и ярых врагов. наказывает оказывает разрушающие на детей. Это даже не особенно важно, кто виноват. Но и такие семьи могут создать здоровое ограниченное партнерство. Но родители должны хорошо поработать над собой. Сэм и Бетти, которые спорили, в какую школу отдать их дочь Стаси, сделали две хорошие вещи, проконсультировались с третьей стороной и искали выход из создавшегося положения.